Обвинительный акт. Судьи уселись среди глубокой тишины, присяжные заняли свои места. Вильфор, предмет всеобщего внимания, мы бы даже сказали восхищения, опустился в свое кресло, окидывая залу спокойным взглядом. Все с удивлением смотрели на его строгое бесстрастное лицо, которое ничем не выдавало отцовского горя. Этот человек, которому чужды были все человеческие чувства, почти внушал страх. Введите обвиняемого, сказал председатель, при этих словах все взоры устремились на дверь, через которую должен был войти Бенедетту. Вскоре дверь отворилась и появился обвиняемый. На всех он произвел одно и то же впечатление, и никто не обманулся в выражении его лица. Его черты не носили отпечатка того глубокого волнения, от которого кровь плевает к сердцу и бледнеет лицо. Руки его одну он положил на шляпу, другую засунул за вырез белого пикейного жилета, не дрожали, глаза были спокойны и даже блестели. Едва войдя в зал, он стал осматривать судей и публику, и дольше, чем на других, остановил взгляд на председателей, и особенно на королевском прокуроре. Рядом с Андреа поместился его адвокат, защитник по назначению. Андрея не захотел заниматься подобного рода мелочами, которым он, казалось, не придавал никакого значения. Молодой блондин с покрасневшим лицом, во сто крат более взволнованный, чем сам подсудимый. Председатель попросил огласить обвинительный акт, составленный, как известно, искусным и неумолимым пером Вильфора. Во время этого долгого чтения, которое для всякого другого было бы мучительно, внимание публики сосредоточивалось на Андреа, переносившем это испытание с душевной и бодростью спартанца. Никогда еще, быть может, Вильфор не был так лаконичен и красноречив, Преступление было обрисовано самыми яркими красками, все прошлое обвиняемого, постепенные изменения его внутреннего облика, последовательность его поступков, начиная с весьма раннего возраста, были представлены со всей той силой, какую мог почерпнуть из знания жизни и человеческой души и возвышенный ум королевского прокурора. Одно этой вступительной речью Бенедетто был навсегда уничтожен в глазах общественного мнения еще до того, как его покарал закон. Андреа не обращал ни малейшего внимания на эти грозные обвинения, которые одно за другим обрушивались на него. Вильфор часто смотрел в его сторону и, должно быть, продолжал психологические наблюдения, которые он уже столько лет вел над преступниками, но ни разу не мог заставить Андрея опустить глаза, как непристален и неупорен был его взгляд. Наконец, обвинительный акт был прочитан. — Обвиняемый, — сказал председатель, — ваше имя и фамилия. Андрея встал. — Простите, господин председатель, — сказал он ясным и звонким голосом, — но я вижу, что вы намерены предлагать мне вопросы в таком порядке, в каком я затруднился бы на них отвечать. «Я полагаю, и обязуюсь это доказать немного позже, что я могу считаться исключением среди обычных подсудимых. Прошу вас, разрешите мне отвечать, придерживаясь другого порядка, при этом я отвечу на все вопросы». Председатель удивленно взглянул на присяжных, те взглянули на королевского прокурора. Публика была в недоумении. Но Андреа это, по-видимому, ничуть не смутило». Сколько вам лет? спросил председатель. На этот вопрос вы ответите и на этот вопрос и на остальные, господин председатель, когда придет их черед. Сколько вам лет? Повторил судья. Мне 21 год. Или, вернее, мне исполнится 21 год через несколько дней. Так как я родился в ночь с 27 на 28 сентября 1817 года. Вильфор, что-то записывавший, при этих словах поднял голову. «Где вы, родились? продолжал председатель. «В отеле, близ Парижа!» — отвечал Бенедетту. Вильфор вторично посмотрел на Бенедетту и побледнел, словно увидев голову медузы. Что же касается Бенедетту, то он грациозно отер губы, вышитым концом тонкого батистового платка. «Ваша профессия?» — спросил председатель. — Сначала я занимался подлогами, — невозмутимо отвечал Андрея. потом воровством, а недавно стал убийцей. Ропот, или, вернее, гул негодования и удивления, пронесся по зале. Даже судьи изумленно переглянулись, а присяжные явно были возмущены цинизмом, которого трудно было ожидать от светского человека. Вильфор провел рукой по лбу. Его бледность сменилась багровым румянцем, Вдруг он встал, растерянно озираясь, он задыхался. — Вы что-нибудь ищете, господин королевский прокурор? — спросил Бенедетто с самой учтивой улыбкой. Вильфор ничего не ответил и снова сел или, скорее, упал в свое кресло. — Может быть, теперь обвиняемый вы назовете себя? — спросил председатель. То вызывающее бесстыдство, с которым вы перечислили свои преступления, именуя их своей профессией, и даже как бы гордясь ими, само по себе достойно того, чтобы во имя нравственности и уважения к человечеству суд вынес вам строгое осуждение. Но, вероятно, вы преднамеренно не сразу назвали себя. Вам хочется оттенить свое имя всеми своими титулами? Просто невероятно! Господин председатель кротко и почтительно сказал Бенедекту, «Как верно вы угадали мою мысль! Вы совершенно правы! Именно с этой целью я просил вас изменить порядок вопросов!» Изумление достигло предела. В словах подсудимого уже не слышалось ни хвастовства, ни цинизма. Взволнованная аудитория почувствовала, что из глубины этой черной тучи сейчас грянет гром. Итак, сказал председатель, — ваше имя. Я вам не могу назвать свое имя, потому что я его не знаю, но я знаю имя моего отца, и это имя я могу назвать». У Вильфоры потемнело в глазах. По лицу его струился пот, руки судорожно перебирали бумаги. «В таком случае назовите имя вашего отца!» — сказал председатель. В огромном зале наступила гробовая тишина. Все ждали, затаив дыхание. «Мой отец...» «Королевский прокурор!» — спокойно ответил Андрея. «Королевский прокурор?» — изумленно повторил председатель, не замечая исказившегося лица Вильфора. «Да...» А так как вы хотите знать его имя, я вам скажу. Его зовут Давильфор. Крик негодования, так долго сдерживаемый из уважения к суду, вырвался как буря изо всех уст. Даже судьи не сразу подумали о том, чтобы призвать к порядку возмущенную публику. Возгласы, брань, обращенные к невозмутимому Бенедетту, угрожающие жесты, окрики жандармов, гоготания той низкопробной части публики, которая во всяком сборище оказывается на поверхности в минуты замешательства и скандала. Все это продолжалось добрых пять минут, пока судьям и приставам не удалось водворить тишину. Среди общего шума слышен был голос председателя, восклицавшего «Вы, кажется, издеваетесь над судом, обвиняемый! Вы дерзко выставляете на показ перед вашими согражданами такую безмерную испорченность! которые даже в наш развращенный век не имеет себе равной. Человек десять суетились вокруг королевского прокурора, поникшего в своем кресле, утешая его, ободряя и уверяя в преданности и сочувствии. В зале восстановилась тишина. Только в одном углу еще волновались и шушукались, говорили, что какая-то женщина упала в обморок. Ей дали понюхать соль, и она пришла в себя. Во время этой суматохи Андреа с улыбкой повернулся к публике. Потом, изящно опершись рукой на дубовые с скамьи заговорил. Господа, видит Бог, что я не думаю оскорблять суд и производить в этом уважаемом собрании ненужный скандал. Меня спрашивают, сколько мне лет, я говорю. Меня спрашивают, где я родился, я отвечаю. Меня спрашивают, как мое имя, на это я не могу ответить. У меня его нет, потому что мои родители меня бросили. Но зато я могу назвать имя своего отца, и я повторяю, моего отца зовут Дэвид Фор, и я готов это доказать. В голосе подсудимого чувствовалась такая уверенность, такая сила убеждений, что всеобщий шум сменился тишиной. Все взгляды обратились на королевского прокурора. Вильфорс сидел немой и неподвижный, и словно жизнь покинула его. «Господа», — продолжал Андрея, — «я должен объяснить свои слова и подтвердить их доказательствами». «Но вы показали наследствие, что вас зовут Бенедетто!» — гневно воскликнул председатель. «Вы заявили, что вы сирота и что ваша родина Корсика!» «Я показал наследствие и то, что считал нужным показать». Я не хотел, чтобы мне мешали, а это неминуемо бы случилось, торжественно объявить мою тайну во всеуслышании. Итак, я повторяю. Я родился в Отейле в ночь с 27 на 28 сентября 1817 года. Я сын королевского прокурора, господина Давильфор. Угодно вам знать подробности, я их сообщу. Я родился во втором этаже дома номер 28 по улице Фонтен в комнате, обтянутой красным штофом. Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в батистовые пеленки, помеченные инициалами, и отнес в сад, где зарыл в землю живым. Трепет пробежал по толпе, когда она увидела, что вместе с уверенностью подсудимого возрастало смятение Вильфора. — Но откуда вам известны эти подробности? — спросил председатель. — Сейчас объясню, господин председатель. В сад, где закопал меня мой отец, в эту самую ночь проник один карсиканец, который его смертельно ненавидел и уже давно подстерегал его, чтобы учинить вендетту. Этот человек, спрятавшись в кустах, видел, как мой отец взрывал в землю ящик и тут же ударил его ножом. Затем, думая, что в этом ящике спрятано какое-нибудь сокровище, он разрыл могилу и нашел меня еще живым. Он отнес меня в воспитательный дом, где меня записали под номером 57 седьмым. Три месяца спустя его сестра приехала за мной из Рольяна в Париж. Заявила, что я ее сын и увезла меня с собой. Вот почему, родившись в отеле, я вырос на Корсике. Наступила тишина, такая глубокая, что если бы не взволнованное дыхание тысячи людей, можно было бы подумать, будто зала пуста. «Дальше», — сказал председатель. «Конечно», — продолжал Бенедетто, — «я мог бы быть счастливым у этих добрых людей, любивших меня как сына, но мои порочные наклонности взяли верх над добродетелями, которые мне старалась привить моя приемная мать». Я вырос во злее и дошел до преступления. Однажды, когда я проклинал Бога за то, что Он сотворил меня таким злым и обрек на такую ужасную судьбу, мой приемный отец сказал мне, «Не богохульствуй, несчастный, Бог не во гневе сотворил тебя. В твоем преступлении виноват твой отец, а не ты. Твой отец обрек тебя на вечные муки, и если бы ты умер...» и на нищету, если бы ты чудом вернулся в жизнь. С тех пор я перестал проклинать Бога. Я проклинал моего отца. Вот почему я произнес здесь те слова, которые вызвали ваш гнев, господин председатель, и которые так взволновали это почтенное собрание. Если это еще новое преступление, то накажите меня». Но если я вас убедил, что со дня моего рождения моя судьба была мучительной, горькой, плачевной, то пожалейте меня. — А кто ваша мать? — спросил председатель. — Моя мать считала меня мертвым. Она ни в чем передо мной не виновата. Я не хотел знать имени моей матери. Я его не знаю. Пронзительный крик... Перешедший в рыдание раздался в том углу залы, где сидела незнакомка, только что очнувшаяся от обморока. С ней сделался нервный припадок, ее унесли из залы суда, когда ее подняли, густая вуаль, закрывавшая ее лицо, откинулась, и окружающие узнали баронессу Данглар. Несмотря на полное изнеможение, на шум в ушах, на то, что мысли мешались в его голове, Вильфор тоже узнал ее и встал. «Доказательства», — сказал председатель, — «обвиняемый, помните, что это нагромождение мерзостей должно быть подтверждено самыми неопровержимыми доказательствами». «Вы требуете доказательств?» — с усмешкой сказал Денадетто. «Да». Взгляните на господина Девильфор и скажите, нужны вам еще доказательства? Вся зала повернулась в сторону королевского прокурора, который зашатался под тяжестью этой тысячи впившихся в него глаз. Волосы его были растрепаны, лицо исцарапано ногтями, ропот прошел по толпе. «У меня требуют доказательств, отец», — сказал надо-то. «Хотите, я их представлю?» «Нет», — хрипло прошептал Вильфор, — «это лишнее». «Как лишнее?» — воскликнул председатель. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать», — произнес королевский прокурор, «что напрасно я пытался бы вырваться из смертельных тисков, которые сжимают меня». Да, я в руке карающего бога. Не нужно доказательств. Все, что сказал этот человек, правда. Мрачная гнетущая тишина, от которой волосы шевелились на голове, тишина, какая предшествует стихийным катастрофам, окутала своим свинцовым покровом всех присутствующих. Что вы, господин Давильфор? — воскликнул председатель. — Вы во власти галлюцинаций? Вам изменяет разум. — Легко понять, что такое неслыханное, неожиданное, ужасное обвинение могло помрачить ваш рассудок. А помните, спрядите в себя. Королевский прокурор покачал головой. Зубы его стучали, как в лихорадке. В лице не было ни кровинки. — Ум мой ясен, господин председатель, — сказал он. «Страдает только тело. Я признаю себя виновным во всем, что этот человек вменяет мне в вину. Я возвращаюсь в свой дом, где буду ждать распоряжений господина королевского прокурора, моего преемника» и, произнеся эти слова глухим, еле слышным голосом, в Вильфорне твердой походкой направился к двери, которую перед ним машинально распахнул дежурный пристав. Зало безмолвствовало, потрясенное этим страшным разоблачением и не менее страшным признанием трагической развязкой загадочных событий, которые уже две недели волновали высшее парижское общество. — А еще говорят, что в жизни не бывает драм, — сказал Бушан. — Признаю, сказал Шаторы, но я все-таки предпочел бы кончить, как генерал Морсайер. Пуля в лоб — просто удовольствие по сравнению с такой катастрофой. — К тому же она убивает, — сказал Бушан. — А я-то хотел жениться на его дочери, — сказал Добре. Хорошо сделала бедная девочка, что умерла. — Заседание суда закрыто, — сказал председатель. — Дело откладывается до следующей сессии. Назначается новое следствие, которое будет поручено другому лицу. Андреа, все такой же спокойный и сильно поднявшийся во мнении публики, покинул залу в сопровождении жандармов, которые невольно выказывали ему уважение. — Ну, что вы на это скажете, милейший? — сказал Дебре полицейскому, суя ему в руку золотой. — Признают смягчающие обстоятельства, — отвечал тот.